Глава 58 Пробка перед аэропортом стояла намертво. Еще после первого тоннеля стало очевидно, что мы опаздываем, а сейчас прямо на глазах уменьшались шансы и вовсе попасть на спектакль. Летний сезон подходил к концу, и самолеты развозили туристов по миру, освобождая пляжи и приморские рестораны для местных. А мы, местные, спускались с гор и укладывались и усаживались у прибоя на лежаки и за столики, всё лето занятые под белые, как у снегурочек, приезжие тела. Но дорога на Тивот оставалась еще почти непроходимой. Мы и так выехали за час, хотя по-хорошему от нашей Будвы до набережной Тивота ехать-то всего полчаса. Я ёрзала, но молчала. Ясно, как положено настоящей Черногорке, хранила невозмутимость и нисходящую улыбку на смуглом и резко очерченном лице. Время от времени она приобнимала меня за плечи и тихонько шептала. «Когда ты видела, чтобы у нас хоть что-то начали вовремя?» В кассе нас ждали билеты, а за кулисами приехавшего на гастроли из Белграда театра мой герой. Бог мой, я даже не знаю, как его назвать. Кто он мне? Короче, я впервые должна была увидеть его сегодня на театральной сцене. Колонна машин миновала наконец аэропорт и медленно вдвинулась в город. Толя остановил машину около пешеходной зоны и со словами «Ясно знает дорогу» поехал обратно. А мы, особенно я, отвыкшая за басое лето от каблуков, побежали туда, где над входом горели огни. Ясно оказалась права. Зрители еще только рассаживались. Огромный зал с широкими проходами был открыт небу. За каменными стенами виднелись верхушки деревьев, и вечерняя прохлада опустилась на нас как благодать. Занавеса, кстати, не было. На сцене стояли декорации, назначение которых было не очень понятно, разве что несколько стульев — мир вещей, которые разговаривают только когда к ним обращаются. В зале погас свет, и лишь на стенах в проходах горели лампы, похожие на ночники. Он вышел на сцену и взял в руку микрофон, таким естественным жестом, словно со стойки кружку с кофе. Он разговаривал с залом, а мне казалось, только со мной. Это была комедия какого-то неизвестного мне хорватского автора. Действие развивалось стремительно. Актрисы говорили быстро и почти без остановки, и мне, чтобы не упустить сюжетную нить, надо было слушать ни на секунду, не отрываясь. Но моя дорогая ясна, которая всегда готова помочь, каждые десять минут брала меня под руку, пригибалась к уху и спрашивала. «Лена, ты все понимаешь?» «Да, да, не беспокойся», — отвечала я, и две-три пропущенные фразы проваливали весь следующий эпизод. Впрочем, мне было все равно. Я же не на урок сербского пришла. Небольшой холодный комочек, конечно, прятался где-то в глубине души. А вдруг я обманулась? А вдруг он окажется обычным провинциальным, прости, Белград, актёром, каких много в их помпезных сериалах? И вся моя восторженность испарится, потому что, видит Бог, моё жестокое сердце не прощает бездарности и даже просто обыкновенности. Но нет». Раскованный, смешной, циничный, он легко отступал и снова перехватывал нерв в спектакле. Уходил со сцены легкой мальчишеской походкой и снова возвращался, смеясь и одним жестом притягивая к себе весь зал. Что-то по ходу девушки танцевали, он напевал, чуть отодвинувшись к дальнему микрофону и дав место бойкой актрисе. которую я уже видела на афише, которая меня заранее раздражала, как раздражает все, что составляет его жизнь, в которой нет меня. Наконец он взял гитару и вышел на авансцену. сцену «Что там говорить? Меня не удивишь умением держать зал. Я и сама при случае справлюсь». Но он владел зрителями так, словно зал был полон его друзей и возлюбленных. Он не прилагал ни малейшего усилия, чтобы привлечь их внимание. Он будто родился с их вниманием, только поднимал руку и говорил «А теперь на пять» и слегка покачивал ладонью. «Господи», — думала я, — «это же невероятно! Это же не может быть тот самый человек, который через час сбежит ко мне по ступенькам, заранее раскинув руки, скажет с этим смешным ударением на первый слог «Елена» и можно будет ткнуться лбом в плечо, прямо при всех, и почувствовать, как скользит по спине его ладонь. Елена. Он что-то говорил публике, шутил, не снимая руки со струн, снова пел и не командовал ими, нет, и даже не предлагал, только ободрял их улыбкой. И они, словно подсолнухи по дороге в Воеводину, поворачивали голову и пели все вместе вслед за ним. Видимо, что-то очень им всем знакомое. «Наверное, что-то еще из югославских времен, думала я. «А может, из их школьного детства». Ясно встала, тихо прошла к краю ряда, в проход, и достала сигарету. Я вышла за ней, встала чуть поодаль и смотрела на это знакомое и незнакомое лицо, которое удалялось от меня с каждым словом, каждым тактом, каждым звуком. И из этого плавного течения балканской мелодии я вдруг ясно различила знакомые слова. «Я сам скитница, не держи ми место». Он повторял и повторял этот рефрен, словно стараясь, чтобы я услышала и поняла. И я поняла. «Скитница, скиталица» от русского глагола «скитаться». Древний, видно, глагол с этим общим славянским корнем. Как же я выучила это слово, когда писала единственный за все четыре эмигрантских года рассказ о бесприютности и тоске? «Я сам скитница, беже месяц често». Прямо на моих глазах они все становились чем-то единым. Бог весть, что их объединяло. Этот блистательный актер, родной язык, музыка, которую они знают от рождения — Как ветер, как сад, как листья на ветру и та непонятная общность пережитого, которая так крепка у балканцев и в которой никому постороннему нет места. Ясно курила и тихонько покачивалась в такт музыки. Уже почти стемнело, и звездный покров висел над нами, как нарисованный. «Что я здесь делаю?» Лёгкая рука легла мне на плечи. Я обернулась. «Миша!» Как ты здесь оказался? А я поменял билет и прилетел раньше. Машина прямо у входа. Поехали домой. Пора. Я сам скитница.